Раздел шестой. В воскресенье на новую веренную квартиру пришел взглянуть Леня. Деловито обшагал пустую комнату, потоптался у окна, восхищаясь трогательным куполком мавзолея, приговаривая «Ну и отлично! Ну и замечательно!» Как обычно, сунулся листать верен блокнот, который... Сам же и привез ей в прошлом году из командировки Сталина. Квадратный, удобный, в обложке из черной кожи, с тесненными золотыми латинскими инициалами ее имени. Этот блокнот был вечным. Изрисованный блок бумаги вынимался, а вместо него вставлялся другой. А еще на кожаном исподе были пришиты две петельки для ручки и карандаша. Дивный блокнот. Вот что значит традиции кожевенных ремесел у прибалтийских народов. Под мышкой Леня держал огромный квадратный сверток, тяготился им и мы не знал, как от него отделаться поделикатней. В комнате стоял только старый заляпанный краской табурет, который Вере подарили на работе в детском садике, и у стены прямо на полу лежал на брюхе безногий топчан. Он прослужил соседке лет двадцать, и года два уже как откинул копыта, так что, собравшись вынести старую рухлять на помойку, соседка на полпути была остановлена Верой и с удовольствием помогла той сопроводить топчан на четвертый этаж. Ну и картины стояли вдоль стен штабелями и открытые тюднику окна. — Вот, — сказала Вера потихоньку, — меблерой с помойки. Лень, Если б вы знали, как я уже люблю эту комнату и какая я счастливая. В пустой квартире тоже есть своя эстетика, — заметил он. Ожидание новой жизни. А что это за синяя лента? Вот здесь, на мольберте завязана. Какой интенсивный цвет на желтом дереве. Это концептуально? — Это такой цветовой камертон? — Да нет, это, — отмахнулась она, — некий талисман на удачу. У этой ленты есть своя история. Потом-потом как-нибудь. Он сделал три больших шага от окна к табурету, сел на него, сказал, ворочая на острых коленях сверток, — Господи, куда же эту штуковину девать-то? Подержите-ка, Вер, я очки протру. Вера взяла у него сверток, неожиданно оказавшийся легким и пружинистым. Люня протирал очки платком, вечно сохраняющим у него белизну и острие складки, и обводил стены рассеянным своим близоруким взглядом. — Да бросьте это куда-нибудь! — посоветовал он. «Куда — Куда? — спросила Вера. — А что там? — Так, по хозяйству. — Вообще это вам. Мне? настороженно переспросила она, заранее пугая с размеров свертка и развернула его. В бумаге лежал сложенный плед из шотландской шерсти, золотисто-шоколадный, в крупную темно-вишневую клетку, немыслимо роскошный для этой комнаты и, конечно, немыслимо дорогой. У Веры даже дыхание перехватило от возмущения. — Лёня, Вы сумасшедший человек! — расстроенно сказала она, заворачивая плед в бумагу. — Вы спятили совсем! — Что за дикие подарки? Забирайте немедленно! — Вера, прекратите скандалить! — Привычно, — возразил он, — это полезная, хозяйственная вещь, и вы... Вы будете укрываться этой тряпкой, и больше ничего. — Я прекрасно укрываюсь своим пальто. Еще не хватало, чтобы вы на меня сотни выбрасывали, — воскликнула она, как всегда заводясь и заранее зная, что перешибить его невозможно. — Заберете, как миленький. — Чепуха. Не устраивайте сцен. — Заберете! — бессильно выкрикнула она, чуть не плача. — Чепуха, я сказал! Ты идите к черту! Он пошел на кухню, зажег газ. Поставил на плиту чайник, достал из портфеля свертки с едой. То есть вторая часть скандала ожидала его на кухне, но он привык. Он, как и Вера, до известной степени был человеком и ритуала, поэтому они никогда не ссорились, только ругались. Леня, если не считать угасающего, выхаркивающего душу отчима, был в сущности единственно близким другом, единственно близким после смерти Стасика. Служил он в вычислительном центре Института ядерной физики, где-то в поселке Улугбек и занимался какими-то модульными базами данных, что-то в них закладывал или, наоборот, выкладывал, неважно. Она ничего в этом не смыслила, да и не торопилась разобраться. Знакомые они были тысячу лет, года четыре, наверное. В то время мать уже с полгода отдыхала от коммерции и страстей в казенном доме, работала там по специальности швеей-мотористкой и изредка присылала с отбывшими срок какое-нибудь изделие дивно вышитую наволочку или узорную сумку, плетенную из лески. Мать все-таки была рукодельницей удивительной. Дядю Мишу, искалеченного и теперь постоянно трезвого, после больницы забрала к себе Клара Нухимовна. Видать, не превозмог он себя вернуться в тот проклятый Катин дом, да и на четвертый этаж не было сил подниматься. А Клара Нухимовна поселила его в новом флигельке во дворе, Хорошая беленая комнатка, три на четыре, с отоплением, с окошком, смотрящим на грядки с черно кустами. Что еще нужно больному человеку? Он почти не выходил на улицу. В хорошую погоду часами лежал в гамаке, натянутом между корявыми старыми яблонями, и смотрел в небо, словно упорно пытался с такой невероятной дистанцией дознаться. За что? Стал он очень слабым. Когда Вера приходила его навещать, в который раз принимался рассказывать об операции, показывал плохо затягивающиеся раны и раздирающий кашлял. Говорил он теперь слабым, сиплым голосом, таким непохожим на прежний его мягкий гибкий бас, которым он кого угодно мог в чем угодно убедить шею оборачивал теплым шарфом, даже летом, да и то сказать, невелика краса этот ужасный сине-багровый шрам. Неохота даже и близким людям демонстрировать. Каждый раз заводил разговор о матери, якобы собираясь поведать вере о ней что-то по-настоящему страшное. Но та решительно пресекала все эти ненужные воспоминания. Зачем? Он только расстравлял душу себе и ей. Поверь, Веруня, говорил он, это воплощение зла в женской оболочке. Ревность ее тут ни при чем. Дядь Миш, перебивала она, как обычно, одержимая установлением справедливости, но ведь, Санютой, ты действительно крутил. Никогда не употребляй этого пошлого слова, когда говоришь об отношениях мужчины и женщины, строго сипел он и заходился в кашле. В конце концов, Вера осторожно помогала ему выпростаться из гамака и совсем расклеившегося заводила во флигелек, обняв за талию и зажав его палку под мышкой, как щеголь свою трость. Эклара Нахимовна уже спешила через двор с дымящейся кастрюлькой. — Кашка вот пока тепленькая, или супец овощной.